Только неизвестно, к добру ли это. Страна погрязла в воровстве. Но, с другой стороны, если завтра придут к власти Баклановы и Маленины, то лучше же не будет. Они уже сегодня выпустили на улицы милиционеров с собаками. «Кого-кого?» — спросил я удивленно. «А ты что, не видел?» ну, «Конечно. Ты ездишь...»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 значится неразгаданный мной Борис Сандро Света. Второе. При расшифровке затертых мест в записной книжке Мигуна обратила внимание на следующие записи. М.М. Суслов. Пьянь. Видимо, имел в виду сына Суслова Мишу. Фамилия Кабаков его домашним телефоном, зачеркнуто жирной чертой. Против фамилии некоего Гиви Мингадзе стояло несколько вопросительных знаков. Нужно ли тебе это или нет, не знаю. Алла. Двенадцать часов десять минут. Проезжая мимо метро краснопресненская я вспомнил